Глава 23. Нет, свирепо прокричал Гарисельдэн. Ты мне там совсем не нужна, Дорс. Но Дорс Винабели смотрела на него твердо и решительно. Значит, я тебя не пущу, Гари. Но я непременно должен пойти. Ничего ты не должен. По традиции их должен встречать старший садовник. Верно, но Грубер не справится. У него жуткое настроение. Значит, надо послать с ним кого-нибудь из помощников, или пусть пойдет прежний главный садовник. В конце концов год продолжается, он должен еще свои обязанности выполнять. Он болен, и потом Сэлден несколько растерялся. Среди новобранцев есть зайцы, трантрианцы. Непонятно почему, но их довольно много. У меня список. Значит, надо взять их под стражу, всех до единого. Всё так просто, и зачем ты все усложняешь? За тем, что мы не знаем, зачем они здесь. Что-то случилось. Я правда не понимаю, на что способны 12 садовников, но нет, я не то хотел сказать. Они на многое способны. Вариантов столько же, сколько их самих, но я не знаю, что именно у них на уме. Безусловно, мы возьмем их под стражу. Но я должен как можно больше выяснить, прежде чем это будет сделано. Понимаешь? Нужно никого не пропустить и всех подозрительных проверить с головы до ног. Надо хорошенько понять, что им здесь нужно, прежде чем они будут соответствующим образом наказаны. А мне бы не хотелось, чтобы все выглядело наказанием за проступок, а не за преступление. Они же непременно начнут жаловаться на безработицу, отчаяния, станут скулить, что дескать несправедливо брать на работу чужаков и трантрианцам отказывать. Все это будет выглядеть тоскливо и жалостливо, а мы предстанем в идиотском виде. Нужно дать им возможность сознаться в более тяжком преступлении, и потом умолк, и Дорс была вынуждена поторопить его с ответом. Ну-ну, выкладывай. Что это еще за новое? Потом. Сэлден проговорил срывающимся шепотом. Один из этих двенадцати, речь под псевдонимом Планше. Что? Чему ты так удивляешься? Я послал его в Сэчем, чтобы он внедрился в движение Джеранумитов, и это ему удалось. Я верю в него. Раз он здесь, он-то знает, зачем он здесь. И наверняка у него есть какой-то план насчет того, как вставить палку в колесо. Но я тоже хочу быть на месте событий. Я хочу его увидеть. Хочу иметь возможность помочь ему, если сумею. Если хочешь ему помочь, выставь 50 охранников по обе стороны от садовников. Нет, это тоже ничего не даст. Гвардейцы там будут, но их не будет видно. Мнимым садовникам нужно дать возможность проявить себя, раскрыться. У них руки должны быть, так сказать, развязаны, чтобы ни было у них на уме, каковы бы ни были их планы. Главное не дать этим планам осуществиться. А как только они скажут: "А? Мы их арестуем. Это рискованно. Это рискованно для речи в первую очередь. Приходится порой рисковать. Но тут ставка выше, чем чья-то жизнь, Дорс. Это жестоко. Это бессердечно в конце концов. Ты думаешь, у меня нет сердца? Но даже если ему суждено разорваться, я буду думать о психа...» Не надо, оборвала его Дорс и отвернулась, словно ей стало нестерпимо больно. Я все понимаю, ласково проговорил Селден. Но тебе туда нельзя. Твое присутствие будет настолько из ряда вон выходящим, что заговорщики могут заподозрить неладное и откажутся от выполнения задуманного. Дорс добавил он немного помолчав. Ты говоришь, что твоя задача защищать меня. Это важнее, чем защищать речи, и ты это прекрасно понимаешь. Честное слово, я бы не стал этого говорить, но ведь защищая меня, ты в первую очередь защищаешь психоисторию и все человечество. Это главное. А то, что я знаю из психоистории, в свою очередь, диктует мне, что я во что бы то ни стало должен сберечь наш центр, сберечь любой ценой. И Именно это я и хочу сделать. Понимаешь? Понимаю, прошептала Дорси и повернулась, чтобы уйти. А Селден подумал: "Надеюсь, я прав". Ведь если он ошибался, Дорс ни за что не простит его. Более того, он и сам себя никогда не простит. Гори тогда огнем психоистории и все остальное.